Секрет вдохновения номер 24. Назначьте контролера. Опыт показывает, что в присутствии контролера, который не дает человеку отлынивать от работы, эффективность труда значительно повышается. Что бы там ни говорили сторонники свободного творчества, но пряник мотивирует творца только тогда, когда этим пряником лупят между глаз, причем желательно каждый раз, когда творческий человек намеревается поднять глаза от работы. Словом, нужен контролер, надсмотрщик. Таким контролером можете стать вы сами. Для этого вам нужно нанять самого себя на работу, подписать с самим собой договор и заплатить самому себе. Не обязательно деньгами, но вы должны иметь четкое соглашение, в котором будут прописаны ваши обязанности как начальника и ваши обязанности как подчиненного. Мол, я обязуюсь написать шестнадцатисерийный сериал за шесть месяцев или полный метр за три месяца. Для этого я должен следить за тем, чтобы эта ленивая скотина, ну, то есть я сам, садился каждое утро за работу и вставал не раньше, чем будет написано десять страниц сценария. За это я буду получать каждый день половину шоколадки Аленка за то, что усаживаю себя за работу. Еще половину шоколадки будет получать мой подчиненный, которого я усаживаю за работу. По-моему, вполне честно. Есть только одна проблема. Я хреновый начальник и никудышный подчиненный. Эти две стороны моего «я» ухитряются вступить в преступный сговор и поделить шоколадку еще до того, как работа закончена. К счастью, «я» — это не единственная кандидатура на должность вашего контролера. Вы можете нанять вашего воображаемого друга. «Как?» «У вас нет воображаемого друга?» «Так вообразите его и наймите». «Это может быть конкретный человек, ваш знакомый, например, ваша школьная учительница, которая пугала вас до полусмерти вопросом «Кто не сделал домашнее задание?» «Это может быть ваш армейский командир или бывший начальник, кто-нибудь, с кем у вас уже были отношения подчиненного и начальника». Если память услужливо отправила всех ваших призраков на дно вашего подсознания, и вам никак не удается их оттуда извлечь, возьмите какого-нибудь персонажа из фильма или какую-нибудь знаменитость. Например, у Аль очень хорошо получается подстегивать меня. «Какого черта? Уже половина восьмого, а у тебя до сих пор не написана очередная глава из книги!» Если запугивание мотивирует вас плохо, возьмите персонажа, который будет над вами издеваться. Не так-то легко переносить каждый день шуточки, которые отпускает по поводу вашей лени Верка Сердючка. Я больше скажу, воображаемая Верка Сердючка шутит гораздо жестче, чем настоящая. Вам может показаться, что воображаемый друг — это то же самое, что вы сами, ведь это лишь образ, который вы выстраиваете в своей голове. Но, уверяю вас, это не так. Вы создаете отдельную личность, который начинает жить своей жизнью, не выходя из образа. Вы вполне можете договориться с самим собой. А попробуй-ка договориться с воображаемым Аль Предложите-ка ему половину шоколадки. Представляю, как он на вас посмотрит. Вы этот взгляд до конца своих дней не забудете. Следующий вариант. Использовать настоящего, живого контролера. Это может быть человек, работающий с вами на проекте. Это может быть ваш непосредственный начальник. Если вы нуждаетесь в контроле, нужно договориться о том, что вы этот контроль получите. Например, вы можете сдать весь сериал целиком через шесть месяцев. Причем рабочий процесс организован таким образом, что читать этот сценарий будут только тогда, когда он будет закончен. Но вы чувствуете, что вам нужен стимул, чтобы сдавать по одной серии в неделю. И вы договариваетесь о том, что сдаете по серии каждую пятницу, и получаете от редактора подтверждение. «Окей, серию получили, видим, что неделя прошла, для тебя не зря. Продолжай в том же духе». Здесь важно, что вы понимаете, если не сдадите следующую серию в пятницу, вы получите письмо «Алло, мы ищем таланты, как там наш сценарий поживает, где новая серия?» И это помогает вам привести себя в рабочее состояние, не выпадать из процесса ни на один день. «Еще раз, понятно, что вы делаете?» Если у вас относительно свободный график сдачи сценариев, вы договариваетесь об ужесточении этого графика. Добровольно вешаете себе на шею ермо, которое не даст вам отлынивать от работы. Сажаете себе на шею погончика с кнутом. Во, вспомнил, наконец, как называется та штука из поговорки, которая противоположна прянику. Звучит не очень приятно, но когда работа будет закончена, вы скажете себе спасибо. Следующий вариант. Когда вы нанимаете контролера со стороны, договариваетесь с кем-то, что вас будут контролировать и подгонять, если вы замедлитесь. Это может быть ваш знакомый, а может быть кто-то совсем со стороны. Практика показывает, чем ближе отношения, тем контроль работает хуже. Например, жена или муж не годятся. Вы настолько повязаны огромным количеством взаимных обязательств и уступок, что договоренность о контроле тут же станет еще одной разменной картой в вашей бесконечной игре под названием «Кто в семье главный?». «Ты написал свои десять страниц сценария?» «А ты погладила мою рубашку?» «Ах, так! А ты починил кран на кухне?» И так далее. Лучше, если это будет совсем случайный человек из соцсети, который ничем вам не обязан, и вы ему ничем не обязаны. Не обязательно платить за эту работу деньги. Можно договориться о том, что вы угостите этого человека ужином или сделаете ему какой-то подарок. Важно, чтобы человек был добросовестный, а то вы будете посылать ему свой сценарий по серии в неделю, а он возьмет и продаст его под своим именем в какую-нибудь кинокомпанию. Также важно, чтобы этот человек не забыл о ваших договоренностях. Хуже нет, если контролер ничего не контролирует. В этом случае контролируемый очень быстро теряет самоконтроль. Наконец, самый прикольный вид контроля – общественный контроль. Вы даете некое публичное обязательство и подкрепляете его неким серьезным обещанием. Обещание должно быть по-настоящему щедрым. Например, я напишу роман за следующие 30 дней, буду выкладывать по одной главе в день в моем блоге, а если я этого не сделаю, то угощу кофе всех своих друзей из френдленты. Если в вашей ленте хотя бы пять-шесть тысяч друзей, это по-настоящему сильное обещание. Вы получаете не только стимул в виде возможного финансового краха. Кофе в Москве стоит около двухсот рублей, так что срыв дедлайна обойдется вам чуть больше, чем в миллион рублей. Но еще и толпу контролеров, которые будут следить за каждым вашим шагом. Если вы не сдадите однажды утром свою новую главу, вас шесть тысяч раз спросят, где моя новая глава из шесть тысяч носов одновременно учуют в воздухе запах воображаемого кофе. И вы тут же ощутите непреодолимый прилив вдохновения. Запомните секрет вдохновения номер 24. Назначьте контролера.